Глава 11. Волшебная шизофрения Если с тревожностью и депрессией еще можно согласиться, то неужели шизофрению тоже можно встроить? Да, уважаемый читатель, и самое страшное, шизофреногенные отношения присутствуют в наших, ваших семьях гораздо чаще, нежели встраивание грусти или тревожности. Теорию шизофрении развивал уникальный антрополог Грегори Бейтсон. Именно он и описал так называемое «двойное послание» или «двойную связку». Именно двойное послание является одним из способов создания беспомощности. А вот способом выхода из этого состояния являются алкоголь, наркотики, иные зависимости или психосоматические проявления. Ядром двойного послания следует считать парадоксальное требование, основанное на двух противоречивых сигналах. Нет, это не значит, что человеку предлагают некий речевой парадокс «Стой там, иди сюда». Двойное послание или double bind — это требование, которое принадлежит к двум различным уровням коммуникации. Например, «Приказываю тебе не выполнять моих приказов». Рассмотрим структуру двойного послания. Первое. В коммуникации принимает участие как минимум два участника. Муж, жена, родитель, ребенок, начальник, подчиненный. Один из участников находится в роли жертвы. Второе. Повторяющийся паттерн, опыт. Шизофреногенный опыт не встраивается с одного раза. Он повторяется и закрепляется в постоянной коммуникации между субъектами. Третье. Сообщение и противоречащее ему метасообщение, невербальное сообщение. Первичное сообщение идет на вербальном уровне, а вторичное дается на невербальном. Например, человек требует. Только не молчи, скажи что-нибудь, но при этом выставляется эмблема со стопорящим жестом. Четвертое. Невозможность выйти или разорвать коммуникацию. Это происходит либо в детско-родительских отношениях, либо в семейных, либо у человека есть убеждение, что он не может разорвать связь. Человек, попавший в такую ситуацию, не понимает, на что ему реагировать. Ведь, осуществляя коммуникацию, мы используем в речи не только слова, но и различные вербальные конструкции типа метафор, юмора, фантазий – Если оба участника одинаково интерпретируют сообщение, то коммуникация приводит к взаимопониманию. А вот у шизофреника с этим возникают сложности. Он не видит разницы в речевых сообщениях, зачастую не понимает их смысла и сам не может правильно оформить свои сообщения. Кстати, именно Грегори Бейтсон был первым, кто предположил, что это непонимание – происходит не из-за одноразового детского психотравмирующего опыта, а из-за повторяющихся однотипных ситуаций. Шизофреногенное поведение – это пример адаптации живого человека к агрессивной социальной среде. То есть значимый человек на протяжении долгого времени ведет коммуникацию на двух уровнях. Например, жена постоянно дает негативную обратную связь на действия мужа, критикует его за любые поступки, а на невербальном уровне заботится о нем, готовит, одевает и так далее. Или наоборот, на словах выражает нежность, а невербально демонстрирует игнорирование или отторжение партнера. Мать говорит сыну «Иди спать, я вижу, ты устал», а ее невербалика сигналит «Ты мне надоел, убирайся с глаз моих». Представим, что ребенок правильно разгадал истинное невербальное послание. Что будет с ним, если он заявит об этом матери? Естественно, он тут же получит негативную обратную связь, поскольку разорвать отношения с матерью он не может. В этом состоянии беспомощности ребенок начинает уходить в себя, аутизм, и рассуждать о своей ситуации, погружаясь в проблему. А если эта ситуация повторяется каждый день, Как жить в постоянном состоянии дезадаптации? И вот тогда жертва двойных посланий выбирает для себя одну из трех стратегий поведения. Первое, как мы уже говорили, дистанцирование путем ухода внутрь себя в иную реальность например, книги, философия, интернет-пространство. Второй вариант, когда человек начинает искать во всем скрытый смысл, иногда в своих мыслях доходя до абсурда. И третий вариант Это уход в алкоголь, наркотики, что-то еще, что позволит спокойно воспринимать, а также не воспринимать, двойные послания. Исходя из теории Грегори Бейтсона и наблюдая за шизофреногенной коммуникацией в боевом НЛП, были смоделированы шизофреногенные паттерны, которые используются в коммуникации, приводя иногда в ступор партнеров по браку или по переговорам. Итак… Способы создания шизофреногенных паттернов Первое. Создание значимых отношений. Рапорт симметричный, ролевой раппорт. Второе. Повторяемость действий. Создание паттерна. А. Рапорт Как только человек увлекается. Отстройка. Отвлечение. Как только человек отвлекается, снова воссоздаем коммуникацию. Б. Запрет на сообщение. На смех Метасообщение отрицания. Нет, не так. На грусть метасообщение радости. Улыбка. Третье. Противоречащие метасообщение. Говори чуть потише. Чуть быстрее можешь говорить. Четвертое. И главное. Невозможность разорвать коммуникацию. Признаки, что шизофреногенный паттерн создан, истерический смех, агрессия, требование вступить в контакт. Еще один способ поддержания и создания шизофреногенных отношений – введение коммуникации в следующем формате. Партнер по коммуникации говорит о чем-то веселом и смешном, в ответ на его эмоциональность демонстрируется невербальное и вербальное сообщение, что эта тема очень серьезная. Партнер по коммуникации рассказывает что-то интересное и любопытное, в ответ как вербально, так и невербально демонстрируется и транслируется скука и отсутствие интереса. На что-то безопасное демонстрируется состояние страха и ужаса. Иначе говоря, на любое сообщение мы демонстрируем партнеру по коммуникации противоположное сообщение, примеры которых здесь, собственно, у нас и перечислены. Помните, что обратная связь становится шизофреногенной только в том случае, если для человека она случайна. Если вы начинаете это делать чуть чаще и дольше, и человек это отслеживает, то для него такая обратная связь становится нормальной. То есть, когда он привыкает, что вы его не слушаете, это перестает работать. Для того, чтобы создать паттерн, вы 3-4 раза его не слушаете, а потом послушали, еще три раза не слушаете, два послушали и так далее. Все должно быть строго бессистемно. Например, на предприятии человеку говорят, ты нам очень нужен, потому что ты отличный специалист в своей области, но, скорее всего, мы тебя уволим. У Пола Вацловика в книге «Как стать несчастным без посторонней помощи» есть ссылочка на работу «Как быть еврейской мамочкой». Именно там приведен шикарный пример. Вам нужно купить две майки, одну красную, другую белую, дать ребенку на выбор, и когда ребенок выберет красную, печально спросить «А белое что, не понравилось? Причем обратите внимание, что какую бы майку вы ни взяли, вы скажете «Нет, мама, что ты, понравилась!» «И кинетесь к белой». А мама в ответ «Ой, а как же красная? Я так хотела тебя порадовать, так старалась, а ты?» В подобной ситуации присутствует запрет совершать какие-то действия. И мама дарит майку уже с печалью. «Я опять тебе не угодила, я ведь тебя люблю». И завершающее. Невозможность выхода из коммуникации. Что бы вы ни сделали, вы можете надеть две майки и выглядеть идиотом, мама расстроится и скажет «Сыночек, что такое? Ты глумишься, издеваешься надо мной?» На какой из паттернов реагировать? То ли действительно мама заботится? Вроде бы да, она же мама. Но вот это неконгруентная сладенькая улыбочка. И что ребенок начинает в такой момент? Он начинает капризничать. А если тут ему сказать «Это что такое? Ты меня позоришь перед...» Другой чудесный вариант «Ты меня позоришь перед людьми». И возникает неконгруентность. Неконгруентинка начинается с запрета, когда человеку запрещают что-то делать, но не говорят, что делать вместо этого. Неконгруентинка, как семечко, оно ожидает, ожидает в земле теплого дождика времени, чтобы взойти. Семечко же не всегда всходит сразу. Оно появляется уже в тех ситуациях, когда мир начинает проверять тебя, постоянно руша правила, когда, например, начальник ведет себя, если пользоваться метафорой архетипов, как людоед. Через некоторое время при повторяющемся поведении ваша жертва должна соответствовать следующим критериям. Трудность с разделением опыта, долгое время для его анализа. Неадекватность в классификации ситуации, странное поведение в обычных ситуациях, нечувствительность к нюансам человеческого общения, снижение диапазона внимания и объема памяти, ослабленная эмоциональная реакция на любые человеческие проявления. Иначе говоря, мы создаем некий нечувствительный овощ на диване, который никому, кроме нас, не нужен и которым можно спокойно управлять. Кстати, у многих народов это целая материнская стратегия управления и неотпускания своих детей, особенно взрослых, в иную социальную реальность, в иные отношения. Это способ манипулирования для удержания ребенка рядом с собой. Добавим к этому еще ряд стереотипов поведения. Шизофреногенный паттерн слабость. Особенность этого паттерна заключается в том, что любое поведение человека мы трактуем как негативное намерение, убогость, никчемность, слабость, болезнь, нересурсное состояние. Слова способны создавать любую реальность, а значит каждому действию можно приписать любое, в том числе нужное объяснение. Главное помнить. Для того, чтобы коммуникация была разрушительной, не нужно вставать в агрессивную позицию и противоречить человеку. Наоборот, его нужно втянуть в коммуникацию, поддерживать ее невербальными сообщениями, не выпускать человека из коммуникации, но при этом любое его поведение трактовать как слабость. Собеседник вам что-то говорит на повышенных тонах, а вы мягким голосом интересуетесь – Вы действительно считаете, что для того, чтобы быть услышанным, вам нужно разозлиться? Партнер по переговорам ведет жесткую коммуникацию и агрессивный прессинг. В ответ вы говорите, что прощаете ему его детское поведение и заранее извиняетесь за столь деликатное проявление слабости. Желательно делать это мягким тоном, удерживая на лице коктейль Молотова. Это удивительно тяжелое выражение лица, которое выбивает из седла даже очень опытных переговорщиков. На лице при проведении этого переговорного приема должны отражаться три эмоции сразу. Жалость, наклон головы, асимметрия тела, асимметричная улыбка, производная от базовой эмоции презрения. Сострадание, брови домиком, прищуренные глаза, производная от базовой эмоции печали. Мудрость, расфокусированный взгляд, улыбка, производная от базовой эмоции радости. Однажды некая успешная компания пригласила одного из авторов книги провести тренинг по переговорам. Сразу обратила на себя внимание деталь, что о цене тренинга долго договаривались. Это немного насторожило. Но особого значения такой мелочи не придали, поскольку сама тема была очень интересной, и, договорившись о символической цене, автор провел тренинг. По характеру задаваемых вопросов и количеству позитивной обратной связи после тренинга было понятно, что тренинг прошел успешно, если не сказать больше. Но миновало несколько дней, оплата не поступала, и вот, наконец, через неделю от известной успешной компании Раздался звонок. Сотрудник тренингового отдела компании пригласил на встречу. Стало ясно, что что-то пошло не так. Надо было выяснить, что. На встрече сотрудник тренингового отдела заявил, что слушателям тренинг не понравился, и он намерен урезать гонорар, и без того минимальный в половину. После такого заявления сотруднику тренингового отдела с лицом «Коктейль Молотова» было сказано следующее. Вы можете вообще оставить все деньги себе и совсем ничего не платить. А что касается ваших слушателей, то, что они не смогли освоить программу тренинга, совершенно нормально. Не все же люди могут быть успешными, в конце концов. Вселенная, знаете ли, находится в равновесии, поэтому кроме людей, у которых все получается, должны быть люди, у которых, к сожалению, ничего не получается. Так устроен этот мир. Это объективная закономерность. Просто с этим вам надо как-то смириться и принять себя и своих сотрудников. Вот и все. И не надо извиняться за себя и за них. Абсолютно ни к чему. Эти детские улыбочки на нас не действуют. Найдите себе кого-нибудь попроще и улыбайтесь ему так, как вы думаете, невинно и застенчиво. А нервное перебирание вещей в руке тоже свидетельствует о том, что какие-то детские проблемы до сих пор не закрыты. Весь вопрос вспомнить, какие именно. Кстати, подумайте об этом на досуге. А я, пожалуй, пойду. Что разговаривать с неудачниками, которые за счет мелкого мошенничества и детских стратегий решают вопросы оплаты тренеров? Деньги на счет поступили вечером, причем без вычетов и с извинением от имени компании. При выполнении этой техники голос должен звучать как голос мудреца, уставшего от этого бренного мира, и успокаивающего, расшалившегося ребенка, каковым является ваш оппонент по переговорам. И главное, у вас должно быть четкое внутреннее убеждение и ощущение, что ваш оппонент слаб и просит прощения, взывает о помощи, о снисхождении или просто демонстрирует внешним видом и каждым своим словом слабость, убогость, никчемность. И еще одна особенность при использовании этого паттерна. Ваше тело должно быть максимально расслабленным, ни малейшего напряжения. Изучая зоопсихологию, мы обратили внимание на поведение лидеров стаи, больших хищников. Они практически всегда расслаблены. Эта расслабленность и есть один из главных показателей силы в сложных ситуациях. Помните о полной расслабленности тела. Шизофреногенный паттерн пространства. Ряд психиатров считают, что шизофрения или теория шизофрении во многом строится на теории игры. Игра есть у взрослых, животных и детей. Обратите внимание, что дети одновременно живут в двух реальностях. Ребенок на полном серьезе готовится идти на войну, складывает мешочек, собирает автомат. «Я пошел на войну. Ты не боишься, что тебя убьют?» «Ты чего? На нашей войне не убивают?» И это совершенно серьезное заявление. Через некоторое время происходит уход в компьютерную реальность, где смешиваются реальные и виртуальные миры. Если вовремя не отследить ситуацию, мы можем получить трагедию, когда ребенок берет в руки оружие и, как в компьютерной игре, идет убивать учителя или одноклассников, не осознавая последствий. Раньше казалось, что такое возможно только в Америке. Особенность восприятия мира у людей шизофреногенного типа – это трудность в разделении опыта. А что, если воспользоваться этим приемом против оппонента на переговорах с целью встроить ему состояние беспомощности? Человек шизоидного плана крайне плохо отделяет реальность от вымысла. Он легко живет в мире иллюзий, которые для него является реальным. Такой человек может воспринимать жизнь как иную реальность. А что, разве иногда мы так не поступаем? Например, феномен вещих слов, когда некую активность головного мозга во сне люди трактуют как знак реальных будущих событий, находя в прошлом опыте подтверждение этому из ряда случайностей и совпадений. А вера в экстрасенсов, которые с помощью метафор «порча», с глаз, «венец безбрачия», «печать одиночества», вытягивают из людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, последние деньги. Но прежде чем мы рассмотрим, как этим можно пользоваться в реальных переговорных контекстах, необходимо понять, как формулируются метафоры. Уильям Гордон, вдохновитель этих исследований и автор творческого метода синектика, выделил четыре типа метафор, которые часто оказывались особо продуктивными. Персональная аналогия. В ней мы отождествляем себя с каким-то элементом творческой проблемы. Например, вирусолог отождествляет себя с вирусом или белым кровяным тельцем. Прямая аналогия. В ней мы ищем схожие решения проблемы в других областях знания. Например, Белл изобрел конструкцию телефона, воспользовавшись аналогией с устройством человеческого уха. Символическая аналогия. Сопоставляет проблемы с чем-то воображаемым. Например, немецкий химик Кекуле бился над загадкой строения молекулы бензола, пока ему не приснилась змея, кусающая себя за хвост. Так он открыл первую циклическую молекулу. Фантастическая аналогия. В ней мы фантазируем идеальное решение проблемы и пытаемся найти реальное решение в свете своих фантазий. Совершенно другой метод творческого мышления, но также основанный на метафоре, в 1950-х годах изобрели лингвисты Пайк, Янг и Беккер. Вместо того, чтобы классифицировать типы полезных метафор, они предложили три метафоры на все случаи жизни. Сопоставить вещь с частицей, сопоставить вещь с волной, сопоставить вещь с полем. Итак, выбрав для себя любую форму конструирования метафор, перейдем в формат коммуникации, который против нас ведет агрессивный оппонент. При коммуникации необходимо сразу переводить аргументацию оппонента в метафоричное восприятие мира и наоборот. Некоторые читатели скажут, а зачем это нужно и где это можно применять? Ответ прост – Часть людей, как мы уже говорили выше, живет в метафоре, в иной реальности, поэтому желательно встроить себе навык отделять метафорическую, образную речь от сенсорно-очевидной, не достраивать в своем сознании то, что собеседник не сказал. Рекомендуем уточнять в диалоге, о чем конкретно идет речь и что подразумевается в метафоре. Ну а если собеседник ведет себя не очень адекватно контексту, то этот паттерн встраивает человеку за столом переговоров беспомощность и даже никчемность. Человек теряет переговорный ресурс, впадая сначала в состояние азарта, а потом растерянности. Приведу пример. Однажды автору этих строк пришлось вести разговор с крайне неприятным субъектом по поводу написания и размещения резюме. Был вечер, мы сидели в небольшом уютном питерском ресторанчике, и вдруг рядом с нами объявился человек, которого никто не приглашал. Его появление в компании прошло незамеченным. Он, прикинувшись позитивным человеком, познакомился с кем-то из нас, да так и остался за столом. Ближе к ночи его общество начало всех напрягать. Молодой человек оказался типичным занудой, жалующимся на жизнь. На просьбу... а за столом сидело как минимум два психолога и специалиста по боевому НЛП перестать портить людям настроение и встраивать грусть, незваный гость не отреагировал. Жалобы продолжились. Следующее предупреждение о нежелательности такого поведения также было проигнорировано. Вечер стремительно скатывался в грусть и печаль. Ну что ж. Сразу вспомнилась пресупозиция о том, что не хочется быть частью чьей-то тупой системы и экологично быть неэкологичным, когда тебя разрушают за твои же деньги, на твоей территории и на твоем празднике жизни. Ну а далее состоялся следующий диалог. БНЛпер, Специалист по боевому нейролингвистическому программированию. БНЛпер 1 Обращаясь к человеку, рассказывающему о своих очередных проблемах. Константин, а вы когда это говорите, что имеете в виду? Вы это зачем? БНЛ-пер 2 очень диагностическое выступление. Константин, меня тогда подвело резюме. БНЛ-Пер2. Резюме? БНЛ-пер 1. Какое оно у вас резюме? Как вы могли его подвести? Константин в замешательстве с удивлением смотрит на обоих. БНЛ-пер 2. Что там такое было написано? БНЛ-пер-1. Когда вы его подвели, оно как-то обиделось на вас. Оно же рассчитывало, оно надеялось, а вы его подвели. Константин, с еще большей неуверенностью: Я его написал за столом БНЛ-пер 2. Вы думаете это осмысленно? То сочетание букв, которое получилось у вас в резюме, вы его считаете осмысленным? Константин Я думаю, что в этой жизни все неосмысленно. Я начинаю сомневаться в том, что я действительно осмысливаю свою жизнь пер «БНЛПР-1. Ваше отношение к жизни — это буддизм, христианство, даосизм?» «Константин, вы спросили, и я ответил пер «БНЛПР-2. Ну, я понимаю. А почему вы именно мне это сейчас говорите?» «Нет, если вы считаете, что я в ответе за ваше будущее, скажите честно мне об этом». что вот вы возложили на меня какие-то ожидания по поводу вашего будущего, а я их не выполнил. Вы же это хотите сказать? Константин, да и в мыслях не было, пока вы не сказали. БНЛПР-1. Стоп, а вот в мыслях что? Что там было? Как вы это воспринимаете? Там пусто было? Там что-то было? Что там было до того, как я сказал в ваших мыслях? Что это напоминало? Вот вы сказали «пусто», да? Это буддизм, Да. Константин, нет, это не буддизм, потому что буддизм это БНЛ-пер один, христианство, язычество, Мая. Мы не случайно про это заговорили, да? Константин, Майя? БНЛ-пер 2. Книг начитались. Причем как-то вы их, видимо, читаете не так, да? Константин, я их начинаю читать где-то с середины, а дальше хаотично. БНЛ-пер один. Скажите, вы сейчас про свои жизненные отношения с людьми говорите? Что хотелось бы быстрее закончить книгу, быстрее закончить отношения с этим человеком, а дальше сделать вид, будто ты ничего о нем не знаешь. Константин. Я хочу, чтобы это было на полке, и в любой момент можно было вернуться и перечитать. БНЛ Пер 2 Распланировать. Как свою жизнь распланировать, да? Там много полок? Или этажерочка, подвесная полка? Константин. Да, там полно полок. Это ментальные же полки. Мент... БНЛ-пер-1. Трудности с милицией, опасения, боитесь ментов? Какое-то у вас странное представление о питерской милиции это комплекс чужака. БНЛ-пер 2 чужое против хищника. И вот так вы живете. То есть, вот такое отношение к людям, да? Если посмотреть на лица людей, Константин, люди они как книги. БНЛ-пер-1. Понятно ли вам, что было на протяжении последнего или предпоследнего времени? Это еще один паттерн, состоящий из двух целостных половинок, которые позволяет дегенерировать предыдущее состояние. Константин, какая-то шизофрения. БНЛПР-2. Ну, давайте назовем ее так, хотя я не понимаю, что вы имеете в виду под словом шизофрения. БНЛПР-1. Это психиатрическое слово, он врач. БНЛ-ПЕР-2. Психиатр. Константин, я заметил, что вы подвергаете сомнению адекватность. БНЛ-ПЕР-2. Я? Константин, да. БНЛ-ПЕР-2. Я? Константин, основываясь на эмпирическом опыте. БНЛ-ПЕР-2. У вас есть эмпирический опыт? Константин, да. И он у меня растет с каждым днем. БНЛ-ПЕР-1. Вы не психиатр. Вы растете в личностном смысле. Мы это поняли. Константин, вы все куда-то уводите и все как-то переводите. БНЛ-пер 2 Водят старушек через улицу. А вы как-то злитесь. Мы же с вами мирно беседуем, пытаемся понять все то, что вы нам говорите. Слушаем вас внимательно, а вы раздражаетесь. Константин растерянно. Я не раздражаюсь. БНЛ-пер 2 Кстати, все старушки у вас доходили? Кто дошел до полной кондиции? Константин. Доходяги. БНЛ-Пер-2. Старушки были доходяги. БНЛ-Пер-1. Концлагерь. Я услышал тему концлагеря. БНЛ-Пер-2. А зачем вы, кстати, об этом? БНЛ-Пер-1. Вы жертва лагерей? Я просто спрашиваю. Это действительно важная тема. Тема жертвенности и тема попадания в ситуацию, когда тобой манипулируют. Они близки, по сути. БНЛ-Пер-2. О манипуляциях, кстати. У древних майя была игра в баскетбол, но только они манипулировали там не мечом, а головой живого человека. Константин. Живого? БНЛ-Пер-2. Да. БНЛ-Пер-1. Брали голову живого человека. Константин. Пока она еще жива? БНЛ-Пер-2. Она была жива долгое время. БНЛ-Пер-1. Это такой формат, как бы это выразиться, достаточно широкий. БНЛ пер 2. А чем тебе такой формат не понравился? БНЛ пер 1. Он широкий. БНЛ пер 2. А если отформатировать? Константин бросился бежать вон из ресторана, а мы, улыбнувшись, продолжали обсуждать тему человека Итак, шизофреногенный паттерн пространства. Восприятие метафоры как реальности и реальности как метафоры. Удержание обсуждения и хода мысли в метафорическом контексте, как будто это реальность. Работа со стратегией реальности. Утрирование. Перенос в другой контекст. Шизофреногенный паттерн «время». Смешение времени очень полезно. Именно на этой идее и строится следующий шизофреногенный паттерн, Он опирается на идею восприятия того, что человек говорит о происходящем сейчас как описание его предыдущего опыта, и восприятия того, что человек рассказывает о своем предыдущем опыте как происходящего здесь и сейчас, и восприятие текущего момента как описание его жизненных стратегий. Это нужно делать в мягком, добром рапорте с улыбкой. Эффект будет примерно тот же, до истерического смеха. Например, то есть вот то, что вы грызете ручку, мы понимаем, с чем это связано. Очень интересно на тему шизофрении писал Николай Самохвалов, мыслитель, завкафедрой Симферопольской медицинской академии, доктор медицинских наук, человек, который достаточно много работал со смыслом шизофрении, изучал ее семантику. Он предполагает, что шизофрения является расплатой современного человечества за отказ от инициационных формул. за отказ от становления взрослым, потому что в традиционном обществе люди, проходя через определенные испытания и ритуалы, становились взрослыми. Беда сегодняшнего человечества, предполагает Самохвалов, в том, что подобного рода формул нет. Что такое взрослый для традиционного общества? Это человек, который осознает свою миссию, выстроил ее идею и связал с окружающим миром. Если говорить в терминах «НЛП», Это человек, который знает, что объединяет его с окружающими людьми и процессами. Он одновременно осознает себя как бизнесмен и как москвич или ростовчанин, как россиянин. Он знает, что когда он живет здесь, то знает, зачем это делает. Это может быть сын, дочь, мать, отец. Это такое очень многоплановое, но целостное существование, как личности с выстроенной «я» концепцией. Он находится в рапорте с окружающим миром. Ему нет нужды предпринимать какие-то отчаянные действия для самореализации. Это человек, который прошел свою инициацию, человек, который стал взрослым. Таких людей, предполагает Николай Самохвалов, в нашей жизни мало. В советское время была такая инициация, и не только в армии, ее проходили и рабочие на фабриках и заводах. После этого жизнь уже считалась состоявшейся. Может, кто помнит, человек возвращался из армии, через полгода женился, и дальше он уже наставник молодежи, он уже опытный рабочий, достойный член социалистического общества, надежный партиец. А если с этой точки зрения посмотреть на инициацию у советской интеллигенции? Сколько лет опытному рабочему? 25. Сколько лет молодому ученому? 35. До 40 молодой учёный. Искусственно затянутая инициация в определенных кругах также создавалась осознанно. Обратная сторона инициации, если человек не повзрослел, — деградация и инфантилизация. Сегодня огромное количество молодых людей не хотят взрослеть. Общество потребления предпочитает жить в детстве, когда есть родители. Царь, президент, власть, государство, которые обязаны заботиться о своих великовозрастных детях. Прекрасный повод для того, чтобы переложить ответственность за свою жизнь на других. Если вы думаете, что вас этот паттерн никогда не касался, то это далеко не так. Согласитесь, что вы наверняка слышали от друзей и подруг примерно следующее высказывание – Например, девушка говорит о том, что от нее ушел один молодой человек, затем она поссорилась со вторым, произошел неприятный разрыв с третьим, после чего следует вывод о том, что с мужчинами ей никогда вести не будет, и она для семьи не создана. Это и есть искривление линии времени в голове у человека. Примерно такая же ситуация возникает при поиске работы и хождении на собеседование. Человек на основании трех-четырех неудачных попыток делает вывод о своей никчемности и беспомощности. Люди встраивают себе шизофрению сами. Но если рядом есть близкие, они могут помочь погрузиться в нересурсное состояние. Так одна мама сказала молодой красивой девушке после неудачного опыта романтических отношений: "Ты не настолько красива, чтобы быть глупой. Лучше иди учись". Через некоторое время. Девушка вышла замуж за тунеядца и алкоголика. Если говорить не о жизненных стратегиях, а о переговорах, то при использовании этого паттерна мы воспринимаем и комментируем прошлый опыт как то, что с человеком происходит постоянно и здесь, и сейчас. Ваше поведение – это детский сад какой-то. Спрашивается, зачем демонстрировать такие незрелые реакции. Мне кажется, вы нас уже спрашивали об этом. Попроще, как для ребенка, объяснить? Далее все, что говорит человек, воспринимается как стратегия жизни и поведенческий стереотип. У вас и ваших коллег видна незаконченность моральной фазы развития личности. Такое бывает, ничего страшного, это нормально в вашем возрасте. И линия времени постоянно искривляется. Будущее с нами было, и потому вспоминать его просто бессмысленно. Шизофреногенный паттерн «время». Восприятие того, что было у человека, как здесь и сейчас, и восприятие того, что здесь, как описание стратегии жизни. То, что было, есть сейчас. То, что сейчас, уже было. То, что есть, будет, а может уже и было. Понятие мысли вируса Одним из первых понятия «мысли вируса» в гуманистическое НЛП ввел Роберт Дилтс, автор многочисленных технологий, книг и статей по НЛП. Он дал следующее определение. «Мысль вирус – это убеждение, которое живет в отрыве от других когнитивных процессов и опыта, из которого оно возникло. Проще говоря, мысль вирус – это убеждение, не связанное с контекстом и замкнутая само на себя, некая самореферентная структура. В качестве примера Дилс приводит такую мысль вирус. Если вы по-настоящему заботитесь о своей семье, вам придется подготовить ее ко всему. Вроде бы вполне гуманное убеждение, но если учесть, что сказано это было человеку с подозрением на рак, к счастью, больная не разделила этого убеждения и прожила намного дольше отмеренного ей врачами. Мысль вирус, как и реальный вирус, неважно компьютерный или биологический, является частью некой программы. Сам по себе он, как и код, не опасен, потому что сработать может только присоединившись к какой-либо программе. То есть если человек выполнит какое-то действие, основываясь на убеждении, являющемся мыслью вирусом, он действительно может встроить его себе и жить в мире, опираясь на несенсорное убеждение. Чтобы не попадаться на мысли вирусы, всегда стоит проверять, уместны ли убеждения, лежащие в основе ваших действий в данном контексте. Также не лишними будут вопросы, как это убеждение связано с вашим сенсорным опытом, действительно ли это убеждение ваше и когда оно появилось, как оно стало вашим. Мысль вирус может быть отдельным убеждением, может комплексом убеждений, подтверждающих самих себя, а может идеи, Если мы сталкиваемся с самоподтверждающимися убеждениями, очень вероятно, что мы имеем дело с мыслью вирусом. Невозможно устроиться на хорошую работу без опыта, а не работая, опыт не получишь. Чтобы добиться власти, нужны большие деньги, а чтобы получить большие деньги, нужно быть при власти. Такие логические объекты, Стоит сразу помещать в карантин и маркировать табличкой «Осторожно, мысль, вирус». Размножаются мысли-вирусы тоже, как настоящие вирусы. Они копируют себя в любую информационную среду, к которой могут присоединиться. Если человека привлекает власть, значит, среди его убеждений могут завестись мысли-вирусы о власти. Если его интересуют деньги, могут возникнуть мысли-вирусы о деньгах и так далее. То, что они появятся среди убеждений человека, конечно, еще не значит, что они сработают и навредят ему. Только если человек примет их за чистую монету за настоящие и уместные убеждения. Поэтому все новые залетные идеи всегда стоит тщательно проверять, чьим опытом они подтверждаются, где и когда это было, актуальны ли они лично для вас в данный момент? Самой масштабной мыслью-вирусом НЛ-перы называют идею фашизма. Если проследить по учебникам истории, то Гитлер легитимно пришел к власти под благими лозунгами «нет безработицы», «нет иммигрантам», которые эту самую работу и забирали, «нет огромным кабальным банковским процентам». Разумные вещи. Однако, как оказалось, к этой политической программе была прикреплена деструктивная мысль-вирус всемирного масштаба. Первую версию вируса применил Муссолини, обращаясь к своему электорату. Он красноречиво убеждал, что итальянцы – прямые потомки Великой Римской империи, которую для дальнейшего блага народа необходимо возродить. Адольф Гитлер, позаимствовав данное убеждение, модернизировал мысли вирус и создал тем самым национал-социализм. Качество жизни росло, безработица искоренялась, развивался спорт, повышалась рождаемость – Однако на каком-то этапе сработал триггер, и вирус поглотил всю страну. И уже для того, чтобы экономика продолжала расти и жизнь улучшаться, стало нужным развязать войну и создавать концентрационные лагеря для евреев. Это все подготовительная работа, понимаете? Для того, чтобы инсталлировать мысли-вирусы, необходимо расшатать ресурсные убеждения, поддержать нересурсные и в качестве ответа на нересурсные убеждения потом встроить мысль-вирус. Мысль-вирус – это убеждение, которое ссылается само на себя. Вот давняя шутка на эту тему. Наш Рабби общается с Богом. Ты ему веришь? Как не верить человеку, который общается с Богом? Мысль-вирус характерна тем, что бороться с ней невозможно. Она становится сильнее. Мысль-вирус – это некое убеждение, которое даже не может быть подвергнуто сомнению. То, что проверяемое сенсорным опытом, будет являться убеждением, а вот мысль-вирус – это вопрос скорее веры. Особенность веры в том, что она обладает особой энергией, энергией веры. Тренинги по НЛП – хорошо, потому что это хорошо. «Потому что это НЛП. Тренинги по НЛП развивают людей, потому что развитие — это именно то, чем занимается НЛП». И сразу начинают рождаться доказательства. Хотя вслушайтесь в структуру фразы. «Тренинги по НЛП развивают людей, потому что развитие является одной из главных задач НЛП». Но доказательства множатся. «Да, развитие, это же так важно!» НЛП было создано на базе анализа линии поведения тех людей, которые дали толчок к развитию остальных. Так вот, мысль «вирус» — это, в данном случае, фраза, которая самореферентна, это убеждение, которое ссылается само на себя. Вера — это самореферентная, практически замкнутая система. Обратите внимание, что даже по отношению к НЛП Те люди, у которых есть мысль-вирус по поводу НЛП, что НЛП развивает, потому что развитие лежит в основе структуры НЛП, других вещей не замечают. Они считают, что кроме НЛП нет ничего. Вы никогда не встречали людей, которые с НЛП не работают, но в НЛП живут, которые всегда метамоделируют, поскольку это всегда нужно. «Ведь у каждого человека есть метамодельные нарушения, поэтому метамоделировать необходимо всегда. Они же слова в простоте не скажут. «Мне фильм понравился, советую тебе посмотреть». «Нет, они уточнят». «А как ты понял, что он тебе понравился? На основании каких критериев? Расскажи мне, пожалуйста». «Через некоторое время, конечно, можно продолжать общаться с ними». Но как-то неинтересно, потому что эмоциональные составляющие нужно постоянно метамоделировать. В свое время в тибетском буддизме была принята такая идея, что чудеса, конечно, зрелищны, но в качестве доказательств они применяться не будут, потому что они не главные. Ты сам должен прийти к пониманию того, как это работает. Прежде чем стать буддистом, примет решение. У кришнаитов то же самое. Прежде чем стать кришнаитом, сам сделай этот выбор, а доказательство пустое. Ты сам приди к этому, ты сам пойми. Есть, конечно, интересные профессии. Мне очень нравится, например, профессия американского спецназовца. Там такая система тестов и подготовки, в результате которой у человека должны выработаться два качества. Первое качество – это не задумываясь выполнить любой приказ командира, Не задумываясь, любой приказ, если он ведет к твоей смерти, неважно. Приказ командира – это святое. Второе. Не задумываясь, пристрелить командира, если тебе покажется, что его приказы неадекватны. Никакого противоречия, все абсолютно последовательно. Мозг не может справиться и пытается разорвать эту установку на части, чтобы обработать только одну из них. Когда внимание человека расфокусировано, усваиваются приказы сенсорные, типа «пойди и сделай». Не факт, что он будет выполнен, но если в этот момент вы даете человеку мысль-вирус, некое послание, замкнутое само на себя, человек начинает поддерживать именно это послание, именно это и делать. И здесь встает важный вопрос. Что конкретно вы хотите внушить человеку в данный момент, а точнее, какую мысль-вирус он должен в себе носить и жить в ней. Любопытно, что книги с известными афоризмами и высказываниями мудрецов – это сплошные мысли-вирусы. Приведем некоторые из них: «Несите людям любовь и гармонию, успокойте ваш ум и тело, а затем позвольте действовать высшим силам. Они знают, что делать». Прекрасная мысль-вирус. для того, чтобы ничего не предпринимать в жизни. Не оценивайте себя потому, насколько вы успешны. Вы не есть то, что вы делаете. Если вы то, что вы делаете, это уже не вы. Прекрасная мысль-вирус для уничтожения успешной деятельности. Вы управляете своими эмоциями. Вы не должны гневаться, когда кто-нибудь разгневается и разозлится на вас. Мысль-вирус, запрещающая защиту личности от любых посягательств. Или вы владеете собой или нет. Если да, возьмите себя в руки. Если нет, не переживайте понапрасну. Мысль-вирус на встраивание шизофрении и беспомощности. Постоянно ощущаете необходимость служить людям каждым своим поступком. В этом и есть абсолютная истина. Мысль-вирус... на уничтожение ваших целей и так далее. Все эти мысли-вирусы были взяты нами из книги Уэнна Удайера «Мудрые мысли на каждый день». Так и хочется сказать, не дай бог нам пользоваться ими каждый день. Поэтому, друзья, осторожнее с мудростью, не перемудрите. Ну и остался последний шаг. Встроить, инсталлировать нужную нам мысль-вирус. Для этого понадобится человек, которому мы должны встроить нужную нам программу. Действия по инсталляции должны быть шедевром, потому что необходимо встроить амнезию на инсталляцию. Помните, как в романе Юлиана Семёнова 17 мгновений весны» Штилец заходит в комнату, где стоит его передатчик, и проводит опрос под предлогом того, что он зашел за таблеткой от головной боли. Действуем примерно так же, обозначаем другой контекст переговоров. И делаем первый шаг, диагностический, во время которого выясняем, во что человек верит, чего он хочет и чего не хочет.